Глава четвертая. Наконец-то, радостно произнес я, когда увидел на интерактивной карте тоннель, заканчивающийся в аккурат рядом с городом. Теперь мне осталось понять, как это все работает, после чего я сразу же собирался отправиться в путешествие, ибо если там до сих пор выкидывают тела за городскую стену, то грех пропадать подобному добру. А да как работают тоннели? Поинтересовался я у Ии, после чего дал своим уже многочисленным гигантским землеройкам новую цель для тоннеля. На этот раз решил проложить новый путь до деревни Кривой Ручей. Пора уже начинать основную цепочку квестов. «Все просто. Твоя скорость передвижения и твоих юнитов повышается на 400%, но есть ограничения. На данный момент путешествие в тоннелях на маунтах невозможно», — ответила Андромеда. Хм, а что надо сделать, чтобы это стало возможным? Видимо, улучшить постройку, но на данный момент эта функция тебе пока недоступна. Возможно, с повышением ранга подземелья все изменится». «Понятно. Ладно», – произнес я и посмотрел на доступный список построек, который выглядел следующим образом. «Улучшенная землянка хобгоблинов – 1600 единиц энергии, 800 единиц древесины и 800 единиц камня». Пещеры Нагов. 2000 единиц энергии, 2000 единиц камня. Норы Василисков. 2500 единиц энергии. Алхимическая лаборатория. 3000 единиц энергии, 2000 единиц энергии и 1000 единиц камня. Артефакторий. 4000 единиц энергии. Обсерватория. 5000 единиц магической энергии, 3000 единиц магической энергии и 2000 единиц камня.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 5000 единиц энергии, 3000 единиц камня и 2000 единиц энергии. Бунгало туртлингов шаманов: 3000 единиц энергии, 1000 единиц древесины и 2000 единиц энергии. Гнездо грифондров, 6000 единиц энергии, 4000 единиц древесины и 2000 единиц энергии. Храм жемчужного бриза: 5000 единиц энергии. Коралловые сады: 4000 единиц энергии. Зала «Странствий», стоимость 5000 единиц энергии. Пещера древних, 8000 единиц энергии. Гиблое болото Ашеру, 8000 единиц энергии. Древний страж, 3000 единиц энергии, 2000 единиц энергии и 1000 единиц камня. Я несколько раз пробежался по списку доступных построек и понял, что в ближайшее время смогу построить несколько из них. Не сказать, что они сейчас мне очень необходимы, но раз ранг подземелья повышался только при строительстве, я был не против пойти на подобные жертвы. В любом случае, мое подземелье усилится, чтобы не построил. Ну и начал я с улучшенной землянки хобгоблинов. «Слушаюсь, повелитель. Все будет сделано в кратчайшие сроки». Ответил мне хобгоблин-строитель и пошел выполнять мой приказ. Следующими на очереди были норы василисков, но это уже завтра. А пока мне следовало заняться другими делами. Выйдя из крепости, я направился в сторону тотемной площади. Дары готовы, произнес Шиис, говорящий с духами, стоило мне подойти к тотему Силуны. В этот раз шаман превзошел самого себя, сделав из даров, добытых собирателем, невероятной красоты диадему, а также браслет и колечко. Работа была настолько тонкая, а компоненты подобраны так идеально, что я невольно засмотрелся на его работу. «Что-то не так, повелитель?» – обеспокоенно спросил Шиис. «А, нет, все нормально», – растерянно ответил я, взяв в руки протянутые им дары. «Интересно, сколько за это можно было бы выручить золото, если продать эту диадему в городе? Хотя вряд ли там кому до украшений. Если верить словам наемницы, то город сейчас переживает не лучшие времена». «Ты хорошо постарался», – похвалил я говорящего с духами богиня Приливов останется довольна твоими дарами». «Я безмерно рад, что могу угодить Силуне», шаман склонил голову. «А теперь прошу простить меня, но мне нужно вернуться к гоблинам. Без меня с грибницами они справляются не очень хорошо», — произнес он, и я кивнул в знак того, что он может быть свободен. Сам же направился прямиком к тотему богини Приливов, дабы принести ей дары, сделанные говорящим с духами. «Надеюсь, она оценит их по достоинству». «Сам сделал», — послышался знакомый голос, и я увидел молодую девушку с длинными волосами темно-синего цвета, сидящую на одном из резных перекладин тотема. Свесив ноги, она болтала ими в воздухе и с интересом смотрела на меня. «Нет, один из моих шаманов», честно признался я богине. «Так и подумала», — усмехнулась она и спрыгнула вниз. Я не сразу обратил на это внимание и только сейчас заметил, что у Силуны на голове была диадема, сделанная шиисом. — Ничего себе! Она настолько ей понравилась? — Это тебе! — Силуна исчезла в одном месте и, появившись рядом со мной, раскрыла ладонь, на которой оказалась небольшая сфера, пульсирующая ярким голубым светом. «Заслужил — Заслужил! — улыбнулась она. «Благодарю — Благодарю! — ответил я богине приливов, И стоило мне коснуться сферы, как перед глазами тут же появилось несколько системных сообщений. «Продолжай в том же духе, и награды будут еще лучше», — произнесла Силуна, довольно улыбаясь. «А шамана, который сделал мне эту диадему, я награжу отдельно», — добавила она и растворилась в воздухе. Я сделал глубокий вдох и попросил Андромеду вывести перед глазами системные сообщения, которые уже успели исчезнуть, пока богиня Приливов со мной общалась. «Внимание! Богиня Силуна благоволит вам! Внимание! Вы изучили новое умение трезубец морского владыки!» «Ого! Что-то новенькое!» «А да, дай описание! Какое есть!» — сразу уточнил я. «Лови!» — ответила искусственный интеллект И в следующем мгновение перед глазами появился текст. Трезубец морского владыки. Высшая магия воды. Заклинание позволяет создать особое магическое оружие, подаренное лично богиней приливов и наделяющее своего владельца мистическими свойствами, которые зависят от магической силы владельца, использовавшего данное заклинание. Хм, интересно. Использую заклинание, и у меня в руках появляется трезубец, сотканный из магической энергии водной стихии. «Красивая!» – произнес я, глядя на оружие темно-синего цвета, от которого так и фанило сильной магией. «В общем, на данный момент это копье увеличивает эффективность твоей магии воды на 50%, а также поднимает уровни навыков легкие тритона и амфибия на три уровня вверх», – произнесла Андромеда. «Неплохо! Да, но только посмотри на свою оставшуюся манну!» сказала Ада, и в следующую секунду я понял довольно неприятный минус этого трезубца. Помимо того, что заклинание оказалось довольно дорогим, и чтобы призвать трезубец мне пришлось угробить на него 90% своей магической энергии, так еще и поддержание этого призыва каждые несколько секунд затрачивало ману, которой у меня и так было не особо-то и много. Я развеял трезубец, тяжело вздохнул и невесело резюмировал. Нужно прокачивать интеллект. «Ну, теперь твой продвинутый класс дает ловкость, поэтому ты можешь пока сосредоточиться на прокачке интеллекта», ответила Андромеда. «Плюс, если продолжишь делать богиням такие эффективные подношения, я думаю, они тебе задарят и не такое», добавила она и замолчала. «Ну, будем на это надеяться», сказал я своему ИИ и посмотрел на небо. Луна уже вступила в свои законные права, И скоро можно будет выдвигаться в сторону города, что собственно и сделал. Интересные дела, произнес я, когда зайдя в тоннель в компании нескольких кроков, в моих глазах все потемнело, и перед ними появился таймер. 0145. Именно столько времени мне потребовалось, чтобы из точки А, которая было мое подземелье, оказаться в точке Б, которая являлся город Вотрук. Вернее, конечная точка располагалась в небольшом перелеске на его границе. Но это не суть важно. «И что, мне просто надо дождаться, когда закончится таймер?» — спросил я Андромеду. «Да, в это время я могу погрузить твое тело в сон и начать восстанавливать память». «Хорошо, тогда так и поступим. В любом случае других вариантов особо нет», — ответил я своему ИИ и буквально через несколько секунд заснул. А проснулся только тогда, когда на таймере оставалось не больше минуты. «Не самая удобная механика приключений», – подумал я, при этом отметив и положительные моменты. «Во-первых, я отдохнул. Во-вторых, у меня восстановилась магическая энергия. Ну и в-третьих, память. В прошлом мире из-за того, что мне практически не требовался сон, Андромеда не могла восстанавливать мне блоки памяти. Здесь же, когда у меня тело человека, хоть и не совсем обычного, этот процесс проходил гораздо быстрее. «Надо строить зал устранствий», – Произнес я, когда таймер замер на 0,000, и мы оказались в небольшом перелеске недалеко от города. Мне не очень нравится, что я не могу контролировать свое тело, пока делаю переход из одной точки в другую, затрачивая при этом столько времени. Ну, если ты несколько раз улучшишь накопитель, то ее постройка станет возможной. Но я бы тебе посоветовала начать не с залы, ответила искусственный интеллект. Да это так, на будущее, произнес я. «Первым дорогим зданием, которое я построю, будет обсерватория», — поделился с Андромедой своими мыслями. «Верное решение. Получить доступ к глобальной карте дорогого стоит. У тебя хотя бы будет представление, где находится твое подземелье и какова вообще география этого мира», — ответила ИИ, и я был полностью с ней согласен. «Ладно, пора уже сделать то, зачем мы сюда явились» сказал я скорее себе, нежели Ади, после чего приказал своим крокам следовать за мной. Оказавшись на окраине леса, дал им команду оставаться и ждать меня, а сам использовал камуфляж и, двигаясь бесшумно и незаметно, начал осматривать окрестности города на предмет мертвых тел. В итоге помог вычислить место их складирования «запах». Несмотря на то, что мертвые тела пытались сжечь, нормально прогорали только те, что находились сверху, а вот под ними трупы продолжали лежать нетронутыми и гнить. «То, что надо», — подумал я, и, вернувшись к крокам, приказал им следовать за собой. Была глубокая ночь, и немногочисленную стражу на стене интересовало только то, что творится в стенах города, и уж никак не снаружи. Без каких-либо проблем каждый из кроков взял минимум по семь-десять тел, после чего мы снова двинулись к тоннелю. «Все же нужно строить залу», — недовольным голосом произнес я, когда увидел время, которое нам необходимо затратить на обратную дорогу. Оно увеличилось почти вдвое. Тяжело вздохнув, я нехотя зашел внутрь. «Погружай», — сказал Андромеди и спустя несколько секунд уснул. «Несмотря на позднюю ночь, в моем подземелье царил настоящий праздник. Мне люди оценили мой подарок, и благодаря моей возросшей репутации среди подданных в подземелье поднялась не только эффективность и производительность труда, но и его численность. Причем довольно сильно». Но еще больше я обрадовался, когда на следующее утро после появления системного сообщения о том, что улучшенная землянка гоблинов готова, перед моими глазами наконец возникла долгожданная строчка о повышении ранга сердца подземелья, а сразу за ней и несколько других, не менее интересных.